Битва развернулась на улице в 8 метров шириной. Сила Ксеносов, зажатые с одной стороны восточной стеной, пытались сдержать натиск авантюристов. Семья Локи наступала с запада, они были ближе к Вавилонской башне, две группы столкнулись в открытом пространстве. Тролль сражался с Вервольфом, девушка-человек столкнулась с Ламей, поразительно грациозная эльфийка-лучница пускала стрелы в Грифона. Каждый был вооружён излюбленным оружием, на поле боя слышались звуки столкновения оружия с оружием. «Ха! Ящер Лида, поддерживавший образ яростного монстра, сошёлся с Амазонкой Тионы. Его оружием были длинные мечи и таган, в то время как Амазонка орудовала парой ножей кукре. Вооружённые бойцы погрузились в поединок. Очень быстро Лида ощутил, будто ему приходится сражаться против бури. Длинные чёрные волосы мотались из стороны в сторону, коленки мелькали в яростном танце. Каждый удар был силён настолько, что мог стать решающим. Лида приходилось блокировать эти удары выпадами в полную силу, а звон оружия стоял у него в ушах. Танец Амазонки продолжался, она начала смешивать выпады оружием с ударами ног. Длинные бронзовые ноги Амазонки хлестали не хуже кнутов, сбивая прочные красные чешуйки с тела ящера ударами. Вдобавок на ногах его чешуя не оставляла ни царапины. Клинки описывали в воздухе дуги, уклоняясь от них Лида попадал на умелые удары локтями и ногами. Отражая удары кукри мечами, ящера -воин ощущал, как содрогаются его руки, несмотря на боевые рукавицы. Для настоящего монстра, ящеры человека амазонка была похожа на дикого зверя, её кинжалы можно было сравнить с клыками. Алида сам не заметил, как перешёл в глухую оборону. «Интересно». Теона прищурилась, наблюдая, как ящера-человек отбивается от её атак, ускользая от сильнейших из них, подставляя броню и чешуё. Заинтересовавшись мастерством Лида, она начала бить быстрее, будто пытаясь определить навыки и тактики, которыми обладает этот монстр. «Какая сила!» Глаза Лида дрожали. Сегодня он столкнулся со многими авантюристами. Исключая элиту семьи Ганеша, Шакти и мужчину в очках, Дикса, он был уверен, что справится с любым. Это не было преувеличением или самоуверенностью. Лида опирался на то, что долгие годы потреблял магические камни монстров, и провёл немало времени, прорабатывая свой дикий боевой стиль. Как победить эту амазонку, впрочем, он не имел ни малейшего понятия. Лиду пришлось принять факт того, что он, монстр, стал добычей в глазах амазонки. «Семья Фреи и семья Локи. Лида, вы должны избегать их любой ценой. Вы не должны вступать с ними в бой». Лида вспомнил слова, произнесённые Фэлсом в «Темноте подземелья». Ксеносы предпринимали все возможные меры предосторожности, чтобы избегать этих двух семей после предупреждения мага, и теперь Лида понимал, почему они были произнесены. «Но я не могу здесь умереть!» Лида нахмурился, умело отразив удар Амазонки, и перешёл в атаку. Разорвав дистанцию просчитанными ударами, он одновременно опустил на Амазонку и таган и длинный меч, используя все силы, которые могло предложить тело монстра. Разумеется, Теона отбилась от клинков своими кукри, Но сразу после этого Лида нанёс удар хвостом на уровне пояса. Третий удар застал Амазонку врасплох, кукри выпали из её рук. «Как тебе такой удар?» Но в этот самый момент, когда Лида замахнулся и таганом для решающего удара, Тиона испарилась. Она двигалась слишком быстро, чтобы глаза ящера успели за неё следить. Оказавшись в стороне от Лида, Амазонка вытянула руку и одним движением ударила его головой о ближайшую стену. Почерневшая кирпичная стена развалилась от столкновения, голова Лида, в глазах которого читался страх, оказалась в стене. «Ты не похож на других ящеровойнов, правда же?» Отправив одной тонкой рукой ящера в стену, амазонка констатировала факт, джав череп Лида так, что он затрещал. Хвост монстра завертелся от боли, и Тиона отпрыгнула. Освободившись, Лида отскочила от стены, но уже едва мог стоять. «Заткнись!» На углу улицы, вдали от Лида и Бетта прикрывал волчьи уши, защищаясь от криков сирены над головой. Монстр-сирена легко уклонилась от пущенных в неё стрелы метательного оружия и пускала оглушительные звуковые волны, накрывавшие немало авантюристов семьи Локи. Бетта чуть не лишился равновесия от громкого крика, несмотря на огромное расстояние между ними. Авантюристы, оказавшиеся на линии огня, не смогли удержаться на ногах и рухнули на землю, Капли крови выступили из-за хушей. Бросив на сирену испеляющий взгляд, Бета оттолкнулся от земли. Сирена Рэй увидела, что Вервольф приближается к ней слева, летящий Бета был похож на разъяренного лунным светом оборотня. Рэй перестал атаковать и приложила усилия, чтобы успеть отлететь с его пути. Рэй и бета разминулись в воздухе на считанные миллиметры. Сирена пробил холодный пот, когда кулак вервольфа пролетел у ее лица, едва не попав. Впрочем, Бета явно не понравился такой промах. Пролетев мимо, он приземлился на ближайшее здание. За долю секунды, развернувшись, он тут же отправился в полёт, подобно пуле. Рэй, летающий монстр, не могла уклониться. У неё попросту не осталось времени. Бетта хищно ухмыльнулся, его нефритовый ботинок блеснул на солнце, опускаясь на голову сирены. «Падай!» Несмотря на отсутствие крыльев, Бета нанёс удар летающему монстру сверху. Рэй понеслась к земле со скоростью метеорита, Не в силах прервать или замедлить падение, она рухнула на каменную мостовую. Победа одним ударом. «Зачем было отдавать такой дерьмовый приказ, Фин? Проклиная приказ Финна брать монстров живыми, Бетта направился к Рэй, чтобы проверить, достаточно ли он сдержался. Раненые авантюристы смотрели на сирену, желая ей отплатить за то, что она сделала, когда Бетта подходил к небольшому кратеру, созданному её падением, в котором Рэй лежала головой вниз. Беты подкинул её ногой. Заметная грудь сирены колыхнулась под боевой одеждой, которая была прикрыта. «А? Что за чёрт?» Удар о каменную мостовую стёр кровь с лица Рэй. Длинные темные волосы золотого оттенка, голубые, как небо, глаза и черты лица, не уступающие эльфийским в красоте. Беты изогнул бровь, увидев, что Рэй пыталась замазать кровью, и ухмыльнулся. «Для монстра ты очень даже ничего!» Вервульф поднял левую ногу, и безжалостно ударил Рей в живот. На монстры должны гореть в воду. Нижняя часть тела сирены подлетела от удара, Бета злобно улыбался, напоминая Рэй, что между людьми и монстрами есть разница. Прекрасный, но жестокий свет солнца ударил Рэй в глаза. Она давно мечтала увидеть свет поверхности, но сейчас он лишь указал ей на жестокую реальность. «Какого хрена в это коряте! Горгулья бросилась к Вервольфу, поставившему ногу на Рэй. Бетт отпрыгнул, уклонившись от яростного натиска Гросса и отбил каменные когти ударом ноги, после чего нанёс удар по голове монстра. Для Горгульи время будто замерло, осколки каменных когтей пролетели у него перед глазами, а металлический ботинок Бетты приближался к голове. «Вам здесь не место!» Вервольф нанёс Горгулье ещё один удар, сказав ей убираться в свою дыру в земле. Грос отчаянно пытался отбиваться от Вервольфа. «Раз и два!» Теона обезоружила своего противника, гоблина в красном колпаке. Огромная секира была слишком велика для её небольшого противника, и амазонка отправила её в полёт умелым ударом гигантского меча с двумя лезвиями. «Хоть он и гоблин, у него четвёртый уровень, кажется!» Подумала про себя Теона, одновременно впечатлённая и удивлённая силой особого под виду своего противника, гоблина в красном колпаке, нанося несколько ударов ногами, подобных тем, которыми пользовалась её сестра. Тиона одержала победу над особо сильным монстром очень быстро. «Я не такая, как Бета, но Оргу сложно сдерживать». Удерживая огромный клинок на плече одной рукой, Тиона бросилась на помощь сражавшимся с монстрами-авантюристам. «Даже не весело», – пробормотала она, подыскивая добычу. А? Альмиражик?» Пушистый белый комок шерсти уставился на Тиону красными глазами-бусинками. Монстр бросился на неё, высоко подняв оружие в одной руке, будто крича... «Это за моего товарища!» Напоминавший одного паренька, монстр не вызвал в Теоны слишком большого интереса, и она отвесила Альмиражу пощёчину. Шляп. Звонкий шлепок по щеке заставил Альмиража покатиться по мостовой и удариться о стену. Альмираж, Руру, -Ру, потеряла сознание с тихим звуком. Её партнёр, адская гончая остался сидеть за углом».